Глава седьмая. Борьба за счастье. Лариса всегда считала, что за свое счастье нужно бороться. «Не приплывет оно к тебе просто так», — рассказывала она сама себе. «Нашла, так держи». А ещё, ещё надо было внимательно смотреть на знаки судьбы. Тем более, что с Лариной точки зрения тут все было очевидно. Ушёл негодяй, на которого она потратила столько времени и сил, И тут же нашелся тот пилот, который запал в душу сразу же, как только она его увидела. И что это значит? Правильно, это значит, что он мой человек. Именно по этой философии Лариса и действовала в настоящий момент. Разве можно отказаться от счастья, помеченного знаками судьбы? Не, ни за что? На площадке, куда выходила лестница, «Было всего две квартиры, где конкретно живет та девица, Лара не знала, поэтому шагнула к ближайшей двери, которая была прямо у лестницы. Если что, она сделает несколько шагов правее и позвонит во вторую квартиру». Но на звонок откликнулись почти сразу. Дверь открылась на дверной цепочке, и Лара с радостью увидела в дверном проеме ту самую ветеринаршу. «Точно!» «Это однозначно судьба. Я сразу и пришла куда надо», — внутренне возликовала Лариса. «Девушка, добрый вечер», — заторопилась она. «Добрый», — сдержанно откликнулась ветеринарша. «А я ваша соседка из второго подъезда». «Очень приятно», — прокомментировала этот факт девица. «Вы меня, может, впустите?» «Зачем?» «Понимаете, у меня такой щекотливый вопрос». «Щекотайте его тут?» Нет, если бы Таня не знала, зачем пришла эта особа, ей в голову бы не пришло так разговаривать. Но стоило только подумать, как бесцеремонно эта женщина собиралась влезть в чужую жизнь, как в душе такая решимость проснулась. Крылана и корунд они так долго и трудно шли друг к другу, к своему счастью, и тут появляется эта особа, которая один раз в жизни видела симпатичного пилота в форме и уже решила, что он должен быть ее. Да что ж такое-то? Как же можно своими грязными сапогами бесцеремонно и грубо лезть в чужую жизнь? К чести Тани надо сказать, что про своего бывшего мужа и его измену она и не вспомнила. Там был совсем другой случай, а рассердилась именно из-за крыланы. Лариса была уверена, что в квартиру ее пустят. «Нет, а что? Она даже с паспортом пришла, чтобы в случае сомнений показать прописку. Почему-то мысль о том, что даже если она соседка, то это абсолютно не причина приглашать ее в дом, в целеустремленную Ларину голову не приходила. Поэтому она сходу оскорбилась. «Правда, ну что такое, а? Она, как честный и благородный человек, хочет поговорить о тараканах тихо и камерно, типа чтобы не позорить соседей». от которых эти твари явно и приползли, а ее не впускают. «Ну, ладно, не хотите вежливо, я могу и так», — воинственно заявила она. «У меня от вас пришли тараканы, так что вы теперь должны мне оплатить их выведение». «У вас тараканы?» — картинно ахнула Таня. «Ой, ужас какой! Надо пойти и расставить ловушки. Мало ли, кто-то от вас прибежит». «Девушка, вы что, хотите сказать, что у вас тараканов нет?» «Хочу». «У нас их нет», — Таня говорила чистейшую правду. «А почему вы меня тогда в дом не впускаете?» «А почему должна? Я бы посмотрела, что их и правда нет». «Послушайте, идите, пожалуйста, к себе домой и займитесь своей жизнью». «Своей квартирой и своими насекомыми, где бы они у вас ни находились», — окончательно разозлилась Таня, захлопывая дверь. Намек на тараканов в голове был настолько прозрачен, что даже соседка сходу его поняла. Лариса, гневно раздувая ноздри, оказалась у закрытой двери со смутным ощущением, что она упустила из виду какую-то важную деталь. Кажется, она шла сюда с какой-то другой целью. Но эмоции взяли верх над разумом и так прилично задавленным Лариной жизненной философией, так что она снова нажала на кнопку звонка и застучала в дверь кулаком. «Вы что?» «Русский язык плохо понимаете?» Татьяна крайне редко выходила из себя, но тут совпало несколько факторов, так что от нее только что искры не летели. Она распахнула дверь, шагнула навстречу бесцеремонной тетке, вынуждая ее попятиться, и нехорошо прищурилась. «Что вы себе позволяете? Я вас знать не знаю. Вижу первый раз в жизни. С какого перепуга я должна вас домой впускать?» «Да я реально ваша соседка. Вот мой паспорт». «Какая мне разница, кто вы? Я домой впускаю только тех, кто мне близок». «А вот, кстати, может, ваш муж тараканов видел? Ну, то есть не муж, а кто он вам там?» «Я вам уже сказала, что у меня дома ничего подобного нет. Разбирайтесь с собой сами». «И позвольте совет. Не лезьте к незнакомым с глупостями. Можно сильно пожалеть. Уходите отсюда, пока не поздно». Таня стремительно развернулась, шагнула к себе и решительно заперла дверь. Из кухни в коридор вывалилось все многоуважаемое общество, которое без стеснения, зато с явным удовольствием подслушивало Тани на общение с соседушкой. Общество переглянулось, вперед выдвинулся Вран, который с многозначительным видом поднял вверх указательный палец и провозгласил. «Довести Таню до такого воинственного настроения оказывается может только...» «Травмированный орёл, который по дурацкому поводу прыгает с дивана и может из-за этого покалечиться. Заметьте, ни бывший муж, ни бывшая свекровь, ни родственники этого сделать не смогли, а наш орёл смог. Вот она где сила профессионализма!» Он осмотрел слушателей и серьезно продолжил. «Я вот уверен, что если бы соседка просто так пришла в беззорлиный период, Таня даже голос бы на нее не повысила». «Наверняка», — Терентий выглянул из-за ног в рано и покивал в знак согласия. «Уж я-то знаю, она такая терпеливая, уж такая». «Да тебе ли об этом не знать?» «Я думаю, что если бы кто-то тебя так коктил, как ты, Татьяну, ты б уже давно этого негодника тапком поколотил бы. Возможно, даже по рыжей наглой морде», — рассмеялся Крамиш. «Стыдитесь, молодой человек», — с достоинством отозвался Терентий. «Какие тапки? Зачем они приличному коту? Разве что...» «Нет, речь сейчас не о том...» «Я бы и без них управился!» «Кстати, а не намекнуть ли мне нашему Карбышу, что у вас начинается весенняя линька? И что он может попытаться подергать перья? Вдруг какие-то из них уже готовы с вами расстаться?» Разъяренный стук в дверь, и такие же звонки прервали обмен мнений. «Так и она напрашивается!» С удовольствием сказал Крамиш. «Шушана, открой ей коридор и меня туда впусти!» «Напрасно, ой, напрасно!» — вздохнул Терентий. «Ты просто не понимаешь, с кем связываешься. Такая за неимением тапок не пожалеет и сапоги. С ними ты как начнет за тобой гоняться. Сапоги у тебя над головой еще не летали? Нет?» Ну так будут, догонит, собьет, повыдергивает хвост, и Гудине нечем будет поживиться. Крамиш, который в последнее время к своему оперению относился особенно бережно, уже почти совсем объяснил Терентию, куда именно ему нужно двигаться, как за дверью внезапно все стихло. «Ну», — вздохнула Шушанна, «уже можете не спорить». Она покачала головой и вздохнула. «Нас эта особа больше не потревожит!» «А она что, внезапно поумнела и домой ушла?» — удивился Вран. «Нет, просто по лестнице поднимались Крылана и корунд. Крылана, разумеется, окликнула непонятную особу, которая барабанит в нашу дверь, та обернулась и...» «И увидела своего краша!» — рассмеялся Вран. «Точно!» причем вовсе не станей, а с другой женщиной, да еще с обручальным кольцом на руке. — Думаете, она выбросит из головы идею о том, что коррунт ей нужен? — с сомнением уточнил Крамиш. — Конечно, нет, но к нам она уже ломиться не станет. Незачем. А вот если попробует постучать к крылане, то... Норуш пошевелила усами и картинно подняла взгляд вверх. Достучится, подхватил Вран. Ну, я ее предупредила, чтобы она убиралась отсюда, выдохнула Таня. Ой, шумом мышку напугали. Мышенька, иди ко мне, маленькая моя. Крошечная чихуа, которая не так давно появилась у Татьяны и Норуши, опасливо выглядывала из таниной комнаты и пряталась обратно, а, услышав призыв со всех лап, кинулась к хозяйке. «Бывают же такие тетки неумные, и окружающим устроила безобразие. А уж себе это какое приключение учинила!» — проворчала Таня, успокаивая щенка. Шушана неодобрительно покосилась на входную дверь, а потом, насторожив ушки, подбежала к стене и коснулась ее. В стене появилась дверь, за дверью крыла она, гневно прищурившая черные глаза. «Добрый вечер всем!» А кто была та мерзкая особа, которая только что к вам ломилась? — Соседка, у нее квартира граничит с твоей, — объяснила Таня. Пришла по поводу тараканов, которые якобы от меня к ней приползли. А на самом деле она просто положила на корунда глаз и решила поразведать обстановку, — поддал жару крамишь. Кра! Кра! — поперхнулась от ярости Крылана, откашлялась и продолжила. «Тот-то я и смотрю, она на него уставилась так хищно, а потом на меня, словно я тут лишняя, и что-то у нее отняла. Правда, про тараканов она ничего не говорила». «Наверное, растерялась. Ничего еще скажет», — утешил Крылану Украмиш. «Она такая упорная, как дятел». «Я этой дятлихи на всю жизнь устрою науку, чтобы к чужим мужьям не лезла!» — рассвирепела Крылана. «Лучше бы она сыном заинтересовалась!» — невесело вздохнула Норуш. «Но ты же сама говорила, что любовь внушить нельзя. Так мышонка жалко!» Крылана притушила гневный блеск в глазах, села на диван и призадумалась. «Внушить нет!» «А вот покопаться в памяти этой длинноязычной можно. Если она раньше сына любила, то можно напомнить». «Погоди, а почему длинноязычной?» — удивился Терентий. «Потому что она — глупая дятлиха, а у дятлов язык гораздо длиннее, чем у всех остальных. Он у них даже во рту не помещается», — объяснила Крылана. «А куда же он девается?» — изумился кот. — Вокруг мозга оборачивается. — Что? Что ты так на меня смотришь? — Шутишь? — осторожно спросил Терентий. — Ни разу. — Вран, посмотри в интернете и покажи ему, а то он не поверит, — велела Крылана. Она отправилась домой, заручившись обещанием Шушаны о том, что та вскоре прибежит и расскажет ей поподробнее о дятлихе Ларисе. А Терентий надолго завис у схемы расположения языка у дятлов. «Всю жизнь я был такой счастливый из-за того, что я кот, а сейчас в два раза счастливей буду, что я не дятел», — выдал он наконец-то. Лариса была в шоке. Увидев своего пилота в компании какой-то... «Брюнетистой особы!» «Красивая, зараза!» С трудом призналась сама себе Лариса. «Эх, красивая! Чем-то на эту!» «На Монику Беллуччи, похоже!» «Ну и ладно!» «И все равно надо верить в судьбу!» «Ну не просто же так все было!» Она даже не сообразила сходу переключиться на обсуждение насекомых, а вернулась домой. разогнала возмутительную толпу встречающих ее усатых питомцев и принялась мерить комнату шагами, разрабатывая стратегию дальнейших действий. Впрочем, уже было поздно, так что она достаточно быстро угомонилась и отправилась спать. Перед сном Лара распахнула Насте форточку в спальне, Ведь всем моей в первую очередь известно, что свежий воздух ночью это очень полезно для сохранения молодости кожи. Форточка очень облегчила жизнь крылания, которая прилетела навестить целеустремленную Ларочку и покопаться в ее памяти. Лариса услышала сквозь сон странные слова: Эй ты, дятлиха, проснись и спи, только глаза не закрывай! Лариса послушно приоткрыла глаза и уснула дальше. «Нет, но это не патологический случай, когда птица бросает птенцов в гнезде. Это? Это просто глупость! Ну вот же ты его на руках носила, кормила, гладила, беспокоилась о нем. Это же твой единственный птенец. Дурра ты, дурра! Чего ты ищешь-то все? Чего мечешься?» «Счастье ищу!» — едва слышно пролепетала Лариса. «Счастье ты себе уже родила! Чего его искать? Ну-ка, где ты тут заплутала?» Развод, слезы Ларисы, брошенные злобные слова коллеги. «Ну, теперь-то ты в клубе разведенок с прицепом, на таких мужики даже не смотрят. Кому нужна баба с довеском? Так что пропустила ты свое женское счастье!» Ларисина фырканье о том, что все это глупости, потом попытка доказать себе, что она легко найдет мужу замену, и сын этому не помеха, вылившаяся во флирт со случайным знакомым и окончившаяся ничем, как только мужчина просек, что у Ларисы есть сын, он исчез, как его и не было. Вторая попытка с тем же результатом. Третья. Намеченная цель стала занимать все сознание, а то, что мешало этой цели — Начало отчаянно раздражать. Сын попадался под ноги и все больше воспринимался как препятствие, помеха. «Ну, понятно. Сына к родителям, родителей в игнор. А то чего они глупости говорят? Мол, надо на ребенка внимание обращать. А у нас впереди светлое будущее и великая цель. Женское счастье, чтоб ему. Глупая ты глупая. Разве счастье берут штурмом?» Разве за ним гоняются, потоптав своих самых близких и беззащитных? Да какая тебе разница до того, что там говорит злобная баба, с которой ты работаешь? Какое дело до неумных пользователей мужчин, которые смеют называть твоего ребенка помехой или прицепом? Это же не какая-то вещь, которая может стать ненужной. Это часть тебя, твоя кровь, плоть, силы и любовь, вложенные в него». а ты его променяла на какую-то глупую цель. Слова кружились над сонной Ларисой, прохладными золотистыми зернами падали в ее память, в сознание, поднимая на поверхность смешного, ласкового и такого родного малыша. Погодите-ка, но он ведь уже и не малыш, так изменился, а она почему-то не помнит, как именно. А почему? Потому что ты не приезжала к нему, а он тебя ждет. Ты ему еще необходимо, но это будет не всегда. Скоро, уже скоро он решит, что совсем тебе не нужен и станет беззащитным и очень колючим. Он просто не поверит тебе, если ты потом спохватишься и вернешься к нему. Не пропусти время, забудь о том пилоте. Он тебе совсем не нужен, он чужое счастье, а ты лети к своему». «А, женское! Как же мое женское счастье!» Пролепетала упорная Лариса, и крыла она чуть сдержалась, но все-таки справилась с эмоциями. Что взять с неумной человеческой птицы, которая сама себе сплела сети, да в них и попалась? «Если оно тебе встретится, надежное, любящее, твое, то оно у тебя будет, а гоняться за ним не надо, настоящее счастье низко не летает». Крылана выпорхнула из окна, а Шушана, утирая лапками глаза, вывела из квартиры тараканов, вернув их назад туда, откуда позвала. — Ну, глупенькая мышка, тебя выпустили к мышонку, только теперь не ошибись, не ошибись, а то я тебе и не только тараканов, я тебе даже крысы запущу, точечно, сюда, — строго сказала она, выходя из квартиры Ларисы. Ну вот. «Будем надеяться, что эта целеустремленная дама будет целеустремляться в правильном направлении», провозгласил Терентий, узнав все подробности. «Правда, жаль, что никакого приключения не было. Скучновато мне как-то». «Видимо, говорящим котам скучать вредно, и Терентий накликал кое-кого, весьма и весьма уверенного в себе». Первой с этим кое встретилась Таня. «Это же вы, Танечка, да?» В Танин кабинет впорхнула изящная, очень ухоженная, дорого и стильно одетая женщина, которая волокла на кожаном поводке лиса. Лис упирался и ехал на пузе. «Лис? Погодите, это же лиса, да? Не собака?» Торопилась за ней администратор Аня, пытаясь заполнить карточку клиента. «А как его зовут?» «Лёлик его зовут», — бросила через плечо дама. «Девушка, вы мне мешаете. Идите себе за стойку и работайте там. А я пришла к Танечке».